Бескомпромиссность и орхидеи Орхидеи, украшавшие машины новобрачных, были еще одной семейной традицией. Нетерпимость к любому несовершенству является непременно семейной чертой. Стремление к наилучшему было семейным императивом. В сравнении с любым другим деловым сообществом, Ротшильды в избытке обладали тем качеством, которое на идиш обозначается как хуцпа. Это слово фанатически и по значению восходит к древнегреческому Хьюбраз, означающему крайнюю бескомпромиссность, часто приводящую к трагическому концу, как это было в истории с Ахилом, но Ротшильды и это свое качество смогли направить на благое процветание династии. Орхидеи, украшавшие свадебный лимузин, были выращены в огромном имении Экспери, неподалеку от Саунгемптона, где размещалось тридцать теплиц, построенных из тикового дерева и стекла общей площадью четыре акра. Они принадлежали Эдмонду де Ротшильду, старшему партнеру семейного банка в Лондоне. Своей исключительной красотой орхидеи были обязаны мастерству его отца Лайонела, который положил начало еще одной семейной традиции. Во время Второй мировой войны большую часть персонала, обслуживающего теплицы, призвали в армию. Лайонел понимал, что в этих условиях он не сможет обеспечить надлежащий уход за орхидеями. Вот как описывает дальнейшие события его садовник. Многие, многие сотни цветов были уничтожены. Господин де Ротшильд не считал возможным продать их, поскольку думал, что никто, кроме него, не сможет выращивать их как следует и дать им столько любви и заботы, чтобы они не утратили своей красоты. А теперь от орхидей перейдем к рододендронам. Они также украшали свадебный кортеж, куда их также доставили с Экспери. Некогда армия садовников Лайонелла, состоявшая из двухсот человек, прилежно ухаживала за этими растениями в огромных цветочных павильонах. Эдмонд, его наследник, стал хозяином угодий, на которых произрастало фантастическое количество рододендронов, во много раз больше, чем на каком-либо другом участке Земли. Это стало возможным не только благодаря хорошему уходу, знаниям и любви к цветам, но также вследствие бескомпромиссной ротшильдовской страсти к совершенству. Вот как об этом рассказывал управляющий поместьем Питер Барпер. Мистер Лионел вывел более 1200 гибридов рододендрона, но при этом он был беспощаден к результатам своей работы. Наблюдая в течение 10 лет за ростом и развитием партии сеянцев, он дожидался их первого цветения, выбирал самые красивые, а все остальные безжалостно уничтожал. Это правило строго соблюдалось, Он не желал оставлять ни одного цветка, который нельзя было назвать превосходным. Просто хорошее качество цветов в его садах не устраивало мистера Лаонела. Даже при самых неблагоприятных обстоятельствах Ротшильды стремятся к совершенству. Во время Второй мировой войны лидер мирового сионизма Хайм Вейтсман жил в отеле Дорчестер в Лондоне. Там же поселился и лорд Ротшильд с семейством поскольку все его слуги мужчины были призваны в армию, и вести имение по-прежнему стало невозможно. Однажды во время налета немецкой авиации они вместе оказались в бомбоубежище отеля, и Вейцман имел возможность наблюдать, как лорд безуспешно в течение нескольких часов пытался успокоить своих малолетних отпрысков. В конце концов, Вейцман поинтересовался Ротшильда, почему тот не отправит своих детей в Соединенные Штаты, как это сделало большинство состоятельных людей. «Почему?» – переспросил Ротшильд, сжимая соску в кулаке. «Почему? Да потому что они Ротшильды! Стоит мне отправить этих малышей за океан, как весь мир сочтет, что все семь миллионов евреев – предатели!» Даже в мирное время в таком легкомысленном квартале Парижа, как Сен-Жермен-де-Пре, чувство долго не покидает членов этого семейства. Однажды вечером три симпатичные молодые пары сидели у парапета террас одного из многочисленных кафе, К ним приблизился уличный музыкант и протянул шапку за подаянием, и трое молодых людей бросили туда каждый по несколько монет. Музыкант поблагодарил и уже собирался уйти, как вдруг одна из девушек, красавица Филиппина, протянула ему банкнот. Никто не обратил на это никакого внимания, кроме, пожалуй, тех, кто знал ее по имени. Столкнувшись с просителем, Филиппина перестала быть просто девушкой, пришедшей на свидание. Она стала представителем семьи Ротшильд.